Глава восьмая. Капкан для Протасова или плохая примета. Суббота, позднее утро 12 марта 1994 года. Как ни пекло Сергея Михайловича, ещё в пятницу вечером по душам поталковать с Протасовым, который теперь был целиком и полностью в его распоряжении. Допрос пришлось отложить до утра. Всё дело в том, что полковнику позвонила жена. Голос Урлиды был откровенно испуганным. Её состояние немедленно передалось украинскому. Неудивительно, ведь они прожили бок о бок не один год. Серёжа, немедленно приезжай. Что за несплось, ледок? У Светланы температура подскочила. Подскочила, немного растерялся украинский. Когда он уезжал с дачи в четверг, то рассчитывал, что жена и дочь дождутся его возвращения. Потом планы поменялись, Светлана за ним могла, пришлось высылать за семьей машину. душли хорадило, уже в городе они вызвали не отложку, точнее, вызвал ожинных. Пока полковник сначала болтался между пустошью и городом, а затем до утра расхлёбывал проблемы, которые потянули за собой обнаружившееся в гараже на болоте тела капитана Журбы и лейтенанта Ещёшина. Поехать домой в пятницу у полковнику тоже не удалось. Он отправился на десну, где уже были расставлены силки на бандуру. Когда негодяю всю же посчастливилось удрать, утопив в Дисне джип, и украинский вернулся в город, не солоно холебавший, его немедленно взял в оборот Паришаева, который наконец-то решился отправить Андрея Бандуру в Крым. Только к вечеру у Сергея Михайловича образовалось окно, самое время, чтобы как следует потрясти Протасова. Так-так он не успел допросить Гарамилу. Украинскому позвонила жена. Сердцечик подскочило. А тебе вообще интересно? Знаешь, Сергей, с трудом верится. Ты скоро вообще на работе поселишься. А сколько возразить было, нечего. Укранский только устало вздохнул. Ребёнок горит, папу зовёт, бредит, а папу, папу как отрезало. Скорую вызвала. этим вопросом он рисковал спровоцировать целый шквал отрицательных эмоций. Скоро, по сути, самое последнее дело. А что они могут? взвизгнула Лида украинская. У них один аллергин, тебе дровен в ампулах, ты да же шприцов нету. в гидоскопа тоже нет, проворчал полковник. Рульте хотя бы послушать. Хладее нет, фыркнула жена. Что ты знаешь не хуже меня? Не стой я себя дурака, Сергей. Приехали две кретинки крашеные. Я бы их на порог не пустила, шлюхи чумазые, ломаные, бестолковые в одинаковой степени. Предложили госпитализацию. Может, тебе ещё и про больницы наши рассказать? Сергей Михайлович закусил губу, коротко сообщил: "Еду. Только не делай дома тут шухед", предупредился он, но, не дослушав, повесил трубку. "Может, я побеседую с одержимыми?" предложил майор Турба. Он присутствовал при разговоре и, естественно, слышал каждое слово полковника. "Нет", сказал украинский. "К одержимым никому не пускать. Давайте мне трогать. Пускай посидят до утра". Куренский встал, с хорустом потянулся. Я утром лично ими займусь. А ты, Володя, ну, вот подалил всего. Домой так домой. Там да лучше с водолазами разберёшься. Давай, дуй утром на дно и пусть по дну пройдутся. Я думаю, не проблема будет. Дып выводит, турба пожал плечами. Кмла охота заниматься подобными делами, тем более Он не думал, что всё настолько просто, как представляется полковнику, а надо коперичить шифу не стал. Бой с днём, Сергей Михайлович, утром украинский проспал. Впервые за долгие годы, и даже не потому, что ночь вышла рваная, свет колбаре делал, а он сидел на окрашке кровати и держал в ладонях её пылающую руку. Накопилась усталость. Полковник вполне возможно, бродрых бы как минимум до 11. -ти. Если бы не звонок турбы, спешащего поделиться информацией о ходе водолазных работ. Что там у тебя, Валудя, спросил украинский, чувствуя, что его застали в расплох, и вот теперь турба будет знать, каком дрыхнет, что на сурок, полтора с щепом перед противу майор. А я о чём? Как и предполагал Турбо, с подъемом джипа у водолазов возникли проблемы. А рейндж-ровер Олега Поровилова с великолепным изяществом, утопленный планшетовым, симбиоз жизненных позиций, где наша не пропадала, плюс ни свою, ни жалко, нырнул под воду чуть ли не на фарватере. Глубина там была порядочной, дно — или с тем, а видимость нулевой. Из-за сильного течения джип снесло его, он оказался совсем не в том месте, где его рассчитывали найти водолазы. В общем, подводникам работы хватило. Пока водолазы исследовали дно, а на воде колыхались буи и пара спасательных катеров, на берег приволок тяжуны грузовик, оборудованный мощной лебёдкой. Полиция выставила оцепление, отсекая многочисленных зевак. По преимуществу «Местных рыбаков. Так вытянули они машину или нет?» — не понял Украинский. «Скоро вытянут», — ответил Торба, делая театральную паузу перед драматической развязкой. «Куда ей деться, Сергей Михайлович? Но...» «Ну и? Не тяни резину, Володя!» Тут «Такое дело! Мне только что доложили. И вот я, значит, сразу к вам с докладом. Сдается мне...» ни ту водолазов нашли, что мы ищем. То есть как не то. Удивился полковник. Сам не соображу. Сергей Михайлович, как это так выходит? По словам водолазов, а обнаруженный на дне недорожник провалился в ил под самой оборта. Он там в машинах быстро порос водорослями. Водолазам пришлось порядочно поработать ножами, прежде чем машина освободилась из цепких объятий иль. Как это так? Да. Украинский провёл рукой по волосам. Они были взлохмаченными после сна. За одну ночь всего считать, в рост у меня определённо хмыкнул. Еле троса поднище завели. Майор продолжил пересказывать слова старшего водолаза. Сперва думали за буксировочные клыки его подцепить. Чуть часа его разгребали. Да куда там? Они на соплях держатся. Да дыр железа проржавела, хрупкое стало, как стекло. А расчистив дно вокруг машины, водолазы протащили под днищем трос. Но стоило привести в действие лебедку на берегу, как изъеденная коррозией сталь начала корошиться, словно труха. «Это не наша машина!» — наконец-то сообразил украинский. «Однозначно, что не наша!» — подтвердил майор. «По словам водолазов, на 469-й УАЗ смахивает». Хотя толком не разобрать, сверху, похоже, тент был, но ни черта от него не осталось, лоскутя одни. Сколько же он на дне пролежал, — почесал затылок украинский. — Это пускай специалисты мозги сушат, Сергей Михайлович. Водолазы говорят, что, мол, судя по всему, ни год и ни два, а лет десять по их паритикам, как минимум. — Интересно, — протянул полковник. Он бы присвистнул, если бы имел такую привычку. А как с нашей машиной, Володя, столь, что штать не сунут топили. Ищут, сказал Торба. Кстати, Сергей Михайлович, Уазик подмыть или как? Украинский почесал затылок. В принципе, конечно, стоило, а равношли. А сложно это сделать? Я имею в виду, технически. Да не особенно, товарищ полковник. Тем более, что плавбаза уже пойбыла с краном. Пока, знаете, из речпорта до телепала. Ну и быть по всему, — решил Украинский. — Давай-ка заглянем в задержанный, — предложил Сергей Михайлович. Как ее там, черт из головы, фамилия вылетела? Ревень, что ли? На самом деле он, конечно же, ничего не забыл. Украинского снедала одна навязчивая мысль, выражавшаяся фразой, «Где нашли труп Бонасюка?» Может и сумка найтись. Та самая, которую бандиты вырвали у Милы Сергеевны на подоле. С деньгами, на которые Сергей Михайлович очень серьезно рассчитывал. Это было весьма вероятно. В пустошу преступников было лежбище, где мог быть оборудован тайничок, который бандиты, вполне вероятно, просто не успели опустошить, когда оперативники нагрянули. Так точно, Сергей Михайлович, а ревень не успел сказать. «После того, как вчера я доктор успокоительного закачал кубов с десять, а на ночь проспала, а сегодня с утра на ногах, семьи на допрос просятся. К вам? Ко мне? Ты уверен, что ко мне? Так точно, Сергей Михайлович, вы же у нас самый главный. То есть, не понял украинский, поясни-ка. Ну, в смысле, требует самого главного начальника, который вчера с ней разговаривал, чем поясняет, что ко мне». — Вы, — говорит, — добрый, — Чурбо хмыкнул. — По ее словам. — Да, — изверюл полковник и потер подбородок. — Какие будут распоряжения, товарищ полковник? Украинский обглянулся на полутемный коридор. Ему показалось, что там промелькнула тень. Но все было тихо, жена и дочка спали. Тогда полковник посмотрел в окно. Утро выдалось солнечным, но, значит, и день обещал быть погожим. Вышли за мной машину. С ревень стоит потолковать. Интересно, что она скажет. А потом он хрустнул костяшками пальцев. Потом и с Паратасовым поговорим. Или может сначала с Паратасовым. Понял. Машина будет через 20 минут. Грызкий подумал о туше, особенно потягивательном по утрам. Давай через полчаса, Володя. Вас понял. Повесил трубку. Украинский заглянул в комнату дочери. Светка спала, по носу кутавшись в одеяло. Полковник на цыпочках подкрался к кровати, потрогал лоб дочерки. Тут был холодным, значит, температура к утру спала. Слава Богу, пробормотал полковник и отправился в душ. Зайдя в ванную, Сергей Михайлович стащил с руки браслет со старенькими часами, который оттаскал Бог весь сколько лет. сначала 70-х должно быть. Ещё раз посмотрел на циферблат перед тем, как положить их на полочку у бритвенного прибора. Стрелки показывали половину 11-го. Суя по времени, Бандура ещё находился в воздухе, направляясь в Крым. Лардюк должен был доложить, как только встретит Сукинова сына в аэропорту, пока у неё естественно не звонил. Было рано. Протянув руку, Сергей Михайлович осторожно подругал в воду Она уже достаточно нагрелась. Тогда полковник, коротя, полез под душ, задернув поля теленовую шторку.